Девятнадцать. Том прикрылся трилби, пончо Алисы было с капюшоном, а Клай у Том нашёл бейсболку Red Sox, которая хоть на время могла сохранить ему волосы сухими, при условии, что моросящий дождь не перешёл бы в ливень. А если бы перешёл, как указала Алиса, обзавестись новой одеждой труда не составит. В том числе и одеждой для непогоды. С крыльца, приподнятого над землёй, они видели примерно два квартала салим стрит Дневной свет стремительно угасал, но, судя по всему, улица полностью опустела, если не считать нескольких тел и мусора с объедками, оставленного безумцами. Каждый из них имел при себе нож, упрятанный в чехол, сшитый клаем. Если Том не ошибся насчёт Никерсонов, в самом скором времени они могли вооружиться более основательно. Клай очень на это рассчитывал. Наверное, он мог вновь пустить в ход разделочный нож, позаимствованный из магазина «Душа кухни», но у него не было уверенности, что он сможет хладнокровно ударить им человека. Алиса держала фонарь в левой руке. Убедившись, что фонарь есть, и у Тома кивнула. «Ты ведёшь нас к дому Никерсона, так?» «Так». если мы встречаем кого-либо на пути туда, сразу останавливаемся и направляем на них фонари». Она посмотрела на Тома, на Клая, на лице читалась озабоченность. Они все это уже обговорили. Клай предположил, что она, вероятно, волнуется, как волнуется перед серьезным экзаменом. И, разумеется, экзамен им предстоял серьезный. «Да, конечно», — ответил Том, — «и мы говорим». «Нас зовут Том, Клай и Алиса. Мы нормальные люди. Как зовут вас?» «Если они направят свои фонари на нас», — продолжил Клай, — «мы можем предположить...» «Мы ничего не можем предполагать», — нетерпеливо, раздражительно оборвала его Алиса. «Мой отец говорит, что человек предполагает, а Бог располагает». «Понял тебя», — кивнул Клай. Алиса рукой смахнула с глаз то ли слезы, то ли капли дождя. Точно Клай сказать не мог. Задался вопросом, и вопрос этот принес с собой боль. А вдруг Джонни сейчас плачет, ждет, когда же придет отец. Клай надеялся, что Джонни плакал. Надеялся, что его сын сохранил такую способность. И память. «Если они смогут ответить, если смогут назвать свои имена...» «Тогда они тоже нормальные люди, и от них, возможно, не исходит угроза», — вновь заговорила Алиса. «Так?» «Так», — подтвердил Клай. «Да», — согласился Том, несколько рассеянно. Он оглядывал улицу, на которой не было ни людей, ни прыгающих лучей ручных фонариков, ни вблизи, ни в отдалении. Где-то далеко загремели выстрелы. Они напоминали взрывы петард. В воздухе стоял запах пожарища, как и весь день. Клай решил, что из-за дождя запах этот даже усилился. Задался вопросом, сколько пройдет времени, прежде чем весь Бостон начнет смердеть от запаха разлагающейся плоти. Решил, что все будет зависеть от температуры следующих дней. «Если мы встретим нормальных людей, и они спросят, что мы делаем и куда идем, помните, что нужно ответить?» — спросила Алиса. — Мы ищем выживших, — ответил Том. — Совершенно верно. Потому что они — наши друзья и соседи. Любые люди, которых мы встретим, будут просто проходить через этот город. Они захотят идти дальше. Позднее мы, возможно, присоединимся к другим нормальным людям, потому что численность способствует безопасности. Но пока... — Пока хотелось бы вооружиться, — прервал ее Клай. «При условии, что оружие есть. Пошли, Алиса, давай разберёмся с этим». Она в тревоге вскинула на него глаза. «Что-то не так? Я что-то упустила? Ты можешь сказать мне? Я же знаю, что я ещё девчонка». Терпеливо, насколько допускали его нервы, натянутые как струны, Клай объяснил. «Ты ничего не упустила, лапочка. Я просто хочу сдвинуться с места». И потом я сомневаюсь, что мы кого-нибудь встретим. Думаю, что поблизости наверняка никого нет». «Надеюсь, что ты прав», — ответила она. «На голове у меня черти что, и я сломала ноготь». Несколько секунд они молча смотрели на нее, потом засмеялись. После этого напряжение как-то разом спало, а настроение улучшилось и оставалось таким до самого конца.